Нет, ну, с моей любительской точки зрения, а Адам как раз получился очень выразительным, очень. Сразу видно, что процесс искушения в полном разгаре. И то, что автор абсолютно отказался от изображения традиционных фиговых листочков, тоже правильно. Тут, знаете ли, тогда уж пальмовый лист надо, раздумчиво излагал я сидящему на столе Новичкову. Яркий художник настолько опередил свое время, что в настоящий момент возразить не мог по причине резкого изменения своего физического вида. Поэтому лишь раздувал горло и утвердительно квакал. Все одно, Никитушка. Пущай, даже мужик и хороший, но хотя, поверь, старухи, не все размерами решается. Прихлебывая чай просветила спокойная, как мамонт бабка. «Вот и прародительница Ева куда, как боли удалась. Что спереду, что сзаду, есть где чему порадоваться. Да вон, кстати, Матрена-торговка по молодости. Точно такая была. Ее завсегда наперед перевешивала». «Так, значит, картину все-таки оставляем без обсуждения эскизов?» «Ну, а как же? Чай старался человек». Супротив себя шел Ни те кубиков, ни брызгов, ни ляпов, ни лишних ног Тох не суть, а висеть она у меня в комнате будет Окончательно определилась ега и, подумав, добавила Изображением к стенке Тогда, может быть, я указал пальцем на большущую жабу Скромненько таращущуюся за сахарницей «Только со стола его сними, и это... извинись уж потом за меня, я. Извиниться я не успел. Расколдованный Новичков удрал от нас с непостижимой скоростью, взяв ворота с разбегу, даже не коснувшись лоптями. Любой олимпийский чемпион удавился бы от зависти. По крайней мере, наши стрельцы пробовали потом повторить. Ни у кого не получилось. Моя домохозяйка после двух стрессов и гремучей разрядки чувствовала себя помолодевшей и свежей. Мои предложения о поимке преступников на крыше восприняла с энтузиазмом, а вот действие с использованием смальца не одобрила. Вроде бы нет нужды зря доски портить. Проще заклятие наложить. Правда, под это дело могут попасться и безвинные кошки, и глупые воробьи, А при особо ярком результате даже терем спалить можно запросто. Охранное колдовство – штука весьма деликатная. Будь все проще, бабка гребла бы деньги лопатой, заколдовывая купцам склады до лабазы. В общем, на сегодня договорились поэкспериментировать с моим скользким планом. Но если злодеи не попадутся, то завтра отмывать крышу буду сам. Под вечер приперся какой-то невзрачный чин из приказных, доложил, что государю поступила жалоба от купца Обмылкина на нерадение служебное и искажение постыдное, хоть на двор не ходи. Горох требует завтра быть с отчётом, значит, опять решил поизображать суровое начальство. «Зайду, зайду. Мне, может быть, и самому помощь понадобится. Надо всерьез определиться с этим выпуском до суда». Если так пойдет, в Лукошкина начнут съезжаться преступные элементы со всего мира, как в зону наибольшего благоприятствования. После чая Баба-Яга наконец поделилась своими соображениями. слишком тут одна мне покоя не дает. Почему девицы-то пропали? А потому как шлялись не весь где воле родительской супротив». Ну, положим, дунька ткацкая от тумаков отеческих на улицу слиняла. Дочь купеческая Глафирушка, видать, в тепле до вседозволенности капризность собственную проявиться изволила. Вот вам и результат. Остались от дур косы одни. Хм, поучительно. И к чему вы клоните? Да к тому, что свидетелей-то нет. А ведь ежели вдуматься... так все непременно должны были быть. Ну, сам посуди. Хоть город у нас и столичный, а все не столь большой, чтоб двух девиц великовозрастных ровно бык на ходу занюхал. В одну ноздрю вошли, в другое место облачком вылетели. Нет, сокол участковый, вот хошь что со мной делай, а видели люди, как девки пропали. Видели? Да только внимания этому факту предать не призадумались. Так не бывает, не согласился я. За все время моей службы рядовые лукошкинцы показывали себя народом понимающим, а в профилактике правонарушений гражданами крайне сознательными. Уж кто-нибудь непременно бы сообщил. Ежели на улице люхие люди будут красавец безвинных руками лапать да в мешок совать, «Народ всего злодейства никак не потерпит. Сами разберутся, милиции, не дожидаючись. Тут я с тобой и спорить не стану. А вот, коли не все так откровенно было...» «Намекаете на то, что они исчезли по собственной воле?» «Всяко бывает», — развела руками Ига. «Бредни романтические могли в башку вдавить. Книжек вредных могли начитаться. Вон какие вещи Кнут Гамсонович переводит. «Один мат на языке, а ли и вовсе тайком обвенчаться да сбежать? Чай священники-то не выдадут!» «Так», — пометил я в блокнотике. «Значит, завтра с утра поговорить на эту тему с отцом Кондратом. Он у нас человек обстоятельный, знать должен, а помочь обязан. Какие еще будут предложения?» «Ты у нас всему отделению голова. Сам думай давай». Не знаю, у меня особенных версий нет, разве что договорить не удалось. Наш содержательный диалог был бесцеремонно прерван диким кошачьим воплем. Кто выше подпрыгнул, я или Ига, наверняка сказать не берусь, хотя готов уступить пальму первенства даме.